Глава 19 Мы проторчали в море что-то около восьми лет. Расплатиться с нами обещали, когда мы где-нибудь пристанем, но все понимали, что этого никогда не случится. Нам не заплатят, мы не пристанем. Мы рабы. Когда отказываемся работать, нас запирают в каюте и не кормят. И мы снова выходим на работу. Кормёжка — отбросы, рыбьи головы и кишки из улова. Хочешь — ешь, хочешь — подыхай. Мы ели и работали, как не работать. Закидывали ярусные канаты, вертели катушки, стараясь, чтобы не отхватило пальцы или всю руку. Это не всегда получалось. В Южной Атлантике часто штормит. В центре Атлантического океана ещё хуже. Несчастные случаи происходили постоянно. Иногда парни просто перекидывались за борт. Один даже помахал на прощание, прежде чем его накрыло волной. Все понимали, почему они так делают. Смерть, возможно, самый лучший выход, но она требует смелости. Пока ты жив, можно помечтать о каком-нибудь неожиданном событии, которое все изменит. И однажды, Оно произошло. На горизонте появился корабль. В этом как раз не было ничего необычного. Такое происходило постоянно. Приходили не только рыболовные суда, как наши, с невольниками или без, но также транспорты, забиравшие улов и доставлявшие припасы, чтобы нам самим не заходить в порт. Так у них было устроено. Мы понятия не имели, из каких стран эти корабли. Поэтому все, даже капитан с помощниками, подумали, что к нам приближается очередной транспорт. Видимо, люди на том корабле знали какие-то условные сигналы и обманули капитана. Когда судно поравнялось с нашим Ярусоловым, и мы зацепили его гаком, через борт спрыгнули какие-то люди и направили на нас автоматы. Мы вскинули руки вверх, как в кино — Да только кино получилось смешное, потому что почти все улыбались до ушей. Я тоже улыбался, чтобы не заорать от радости. Нас заперли в каюте. Когда незнакомцы снова появились и начали задавать вопросы, мы с готовностью отвечали. Может, это были пираты, которые собирались заставить нас работать на кого-то еще или даже убить. Однако каждый из нас все равно рассказал, как он сюда попал, кто капитан, а кто все остальные. Сначала нас держали в каюте, потом позвали наверх. «Перелезайте на наш корабль», — говорят. Мы подчинились, хотя и не ведали, что нас ждет. Все восемь рабов поднялись по веревочной лестнице на чужой корабль. Капитана с его людьми оставили на ярусолове, пятерых. О них что-то говорили, но люди с автоматами не обращали на них внимания. Когда мы отошли метров на сто, я заметил, что люди на борту чужого корабля ведут съемку нашего рыболовного судна. Вдруг нос нашей шхуны разворотило взрывом прямо над ватерлинией. Хотя грохнуло негромко, весь нос оторвало. Что-то загорелось, однако в пробоину хлынула вода и потушила огонь. Через пятнадцать минут судно накренилось и начало тонуть. Второй взрыв на корме докончил дело. Обломки быстро пошли на дно. Капитан и его команда влезли на крышу рубки и что-то оттуда кричали. Ни один человек на борту корабля наших спасителей не произнес ни слова. Все лишь молча наблюдали. «Вы решили их убить?» — спросили мы стоящего рядом матроса. «Разве на их корабле нет спасательных плотов?» — ответил он. «Мы не знаем. Надувных, что ли?» «Ну да. Наверное, есть. Значит, они либо надуют их и сбросят на воду, либо не надуют. Если не надуют, то по делам. Они свое заслужили». Мы опубликуем фильм на веб-сайтах, где его увидят другие рыбаки. Если у этих есть плод, они попытаются доплыть до суши. Доплывут — значит, расскажут, что с ними произошло всем, кто захочет слушать. Так или иначе, люди узнают. Мы смекнули, что чужаки, видимо, не полиция. Нам стало не по себе. Однако спасителей не выбирают. — О чем узнают? — спросили мы. — О том, что рыбной ловле наступил конец. — И слава Богу! — сказали мы.